Глава семнадцатая. Утренний воздух завидует его свежему дыханию. Волны весело танцуют перед его глазами. Морские птицы щебечут порхая. О, благословенный утренний свет! Дана! Даггэ на другой день прибытия морского льва из Виньерда начал охотиться за тюленями. Убили довольно большое число этих животных, но так осторожно, что очень мало их встревожили. Дагэ привез на своей шхуне телегу, большую пользу, которую скоро узнали при перевозке жира и тюленьих кож. Эта телега подвинула занятия по крайней мере на месяц. Оба экипажа находились в самом дружеском расположении. Через месяц Дагэ сказал Росвелю, «Вот уже первое февраля» и без сомнения вы скоро уедете. — Нет, капитан Даггэ, я не могу и подумать оставить кого-нибудь особенно соотечественника в столь ужасном краю, не зная, может ли он когда-нибудь из него выйти. Даггэ, удивленный великодушием Росвеля, хотел было предложить ему часть своей прибыли, но Росвель отказался от нее, говоря, что посоветуется с людьми ойстерпонского экипажа и что офицеры ничего не потребуют от него за совершенно бескорыстную помощь. Что касается Росвеля, то лучшая его награда, та, на которую он рассчитывал, было одобрение Марии. Даггэ принял это предложение Росвеля, как могут догадаться, очень охотно. Они согласились в этот день взойти на вершину горы, находящуюся посреди острова, и после двухчасовой ходьбы по обломкам утесов, которыми остров был как будто усыпан, достигли основания конуса, который образовал последнюю вершину горы. Тут они отдохнули и немного закусили. Удивительный вид со сверхъестественным освещением нагородил наших смельчаков за их усталость и они могли насладиться несравненною панорамой. По всем сторонам, за исключением больших бухт, виднелись ледяные горы. Группа островов была окружена ими так, как будто была в блокаде. В это время господствовал южный ветер, хотя перемены в температуре были очень часты. Гарднер видел, что проход, по которому он вошел, был совершенно заперт, и что можно было войти только по одному выходу, находящемуся на севере. — Каждая минута, — сказал Даггэ, — дорога для всех людей, находящихся в нашем положении. Даггэ только и думал о прибыли, которую мог извлечь из путешествия, тогда как Росвель думал об Ойстерпонде и Марии. Проведя целый час на этой почти совершенно голой вершине, наши трое смельчаков принуждены были внезапную переменную погоды сойти с горы. Всегда не так опасно всходить на гору, как спускаться. Росвель знал это очень хорошо и предложил было подождать, пока прояснится, но боялся, чтобы не пришлось долго ждать. Наконец он, хотя и против воли, но со всевозможной осторожностью пошел за Даге. Стимсон заключил шествие. В продолжение первых десяти минут наши смельчаки подвигались с большим затруднением. Они приметили дорогу, по которой взошли на гору, и начали сходить по ней. Скоро увидали, сколько им надо было благоразумия, потому что тропинки от снега сделались скользкими. Да Гэббл смел и пошел впереди своих товарищей, говоря им, чтобы они шли за ним и ничего не боялись. Наконец трое достигли того места, где им казалось невозможным восторжествовать над встретившимися им препятствиями. Над ними была гладкая поверхность утеса, уже покрытая снегом, а они не могли столь далеко видеть, чтобы распознать, куда идет эта наклонная поверхность. Дагэ утверждал, что знает местность и что проведет их всех. По его мнению, это был утесистый уступ и что надо было сделать большой обход, чтобы достигнуть известного ущелья, которое представляло довольно удобный путь. Они хорошо припомнили утёсистый уступ и ущелье. Оставалось только узнать, действительно ли тот утёс находился под ними и столь близко, как предполагал Даге, который, увлекаясь излишней смелостью, отказался от каната, предложенного ему Росвелем, сел на снег, покатился вперёд и скоро исчез. — Что с ним сделалось? — вскричал Росвель, стараясь проникнуть взглядом в пространство. — Его не видать. — Держите веревку и дайте мне другой конец. Я пойду его отыскивать, — сказал Стимсон. Росвель согласился на это предложение и спустил Стимсона к подошве утеса, пока совершенно не потерял его из вида. Стимсон же, хотя исчез среди снежной бури, но давал о себе знать. — Держитесь правее, капитан, — сказал моряк, — и поддерживайте меня канатом. Вросвель, встретив под ногами довольно ровную землю, так и сделал. Через несколько минут Стимсон потянул веревку Гарднеру. — Капитан Гарднер, — сказал он, — я теперь на утесном уступе, и дорога не слишком плоха. Бросьте канат на снег и катитесь как можно осторожнее. Держитесь более этой стороны, я тут и поддержу вас. Гарднер все это понял. И, держась за веревку, достиг того места, где Стимсон был готов принять его. И последний, озабоченный той скоростью, с которой Росвель катился по склону, бросился навстречу своему офицеру. Благодаря этой предосторожности Росвель остановился вовремя, иначе он скатился бы по утесному уступу и по склону, бывшему почти перпендикулярным. — Что сделалось с Даге? — спросил Гарднер, лишь только стал на ноги. — Я думаю, сударь, что он перебросился за утес. Это было печальным известием, и особенно в подобную минуту. Но Росвель не унывал. Он вымерил пропасть веревкой, пока не убедился, что тронул ее дно на пространстве около шести сожений. Потом, крепко придерживаемый Стимсоном, он смело спустился на дно пропасти, которого он достиг почти на вычисленном им расстоянии. Шел большой снег, хлопья были густы и крутились на углах утесов иногда так сильно, что засыпали молодому человеку глаза. Росвель пошел по обломкам утесов. Вой ветра почти совершенно не давал возможности различать другие звуки, хотя один или два раза он слышал или думал, что слышал крики Стимсона, находящегося над ним. Вдруг ветер перестал. А солнечные лучи распространили довольно яркий свет по бокам утесов. Через минуту глаза Росвеля встретили тот предмет, который они искали. Даггэ перекатился через тот самый уступ утеса, где Стимсон стал на ноги, не имея никакого средства, чтобы остановиться в своем падении. Когда Росвель нашел своего несчастного товарища, то этот последний был уже в памяти и владел всем своим хладнокровием. «Благодаря Богу вы нашли меня, Гарднер», — сказал он. «Я уже было отчаялся». «Благодаря Богу вы живы, мой друг», — отвечал Росвель. «Кажется, вы только ранены». «Более, нежели кажется, Гарднер, более, нежели кажется. Но, верно, у меня переломана левая нога, и одно из моих плеч причиняет мне много боли, хотя оно не сломано, но вывихнуто». Это очень неприятный случай в путешествии, предпринятом для охоты за морскими тюленями. Не думайте об этом, Дагге. Я займусь вашими делами. Позаботитесь ли вы о шкуне, гарднер Обещайте мне, то и мой ум будет покоен. Я обещаю, что оба корабля останутся один подле другого до тех пор, пока мы будем свободны ото льда. Да, но это еще не все. Надо, чтобы мой морской лев имел такой же груз, как и ваш. Обещайте мне это. Это как будет угодно Богу. Но вот и Стимсон. Прежде всего, вас надо вытащить отсюда. Обещания Росвеля успокоили Дагге, потому что и среди приступов боли его мысли носились над его кораблем и грузом. Теперь, когда он менее беспокоился в этом отношении, он сделался чувствительнее к страданиям тела. Но как перенести до «Г»? Нога его была переломана немного выше лодыжки и ушиблена в нескольких местах. Следовательно, помочь ему на утесе, где он лежал, было совершенно невозможно. А сперва надо было перенести его на другое место. К счастью, до подошвы горы было не очень далеко. И с предосторожностью можно было достигнуть и нижней части утеса. Росвелли с Тимсон подняли Даге в сидячем положении, приказывая ему держаться за их шеи. Раненый обязан был этому обстоятельству успехом хирургической операции. Совершенно случайной, но которая для него была очень удачна. Когда он был поднят таким образом, то кость заняла свое место. И Даге заметил это важное обстоятельство, о котором тотчас же и сообщил Росвеллю. Матросы часто исполняют обязанности доктора, хирурга и пастора. Росвеллю уже два раза случалось вправлять члены, и он немного знал, что надо было делать. Даггэ сидел теперь на утесе, у подошвы горы, с опущенными ногами и спиной, прислоненной к другому утесу. Лишь только его посадили так, росвиль послал Стимсона как можно скорее искать помощи. Расправляя ногу Даге, Росвель скоро убедился, что кость заняла свое место, и связал ее бинтами, а потом взял в лупки. Замечательно то, что Даге взял свой ножик и начал стругать лупки, чтобы придать им необходимую форму и толщину. Через полчаса Росвель кончил операцию. Прошли четыре ужасных, мучительных часа, прежде чем люди, за которыми пошли, достигли подошвы горы. Они привезли одноколесную тележку, которую употребляли для своза тюленьих шкур по утесам и которой воспользовались для перевозки до ГЭ.